Глава пятидесятая. А, пропадай моя реторта. В конце концов, он отлично целуется, а то, с каким удовольствием я принимаю участие в этом процессе, еще не обязывает меня идти замуж и рожать полную нору лисят. Хотя я уже, наверное, и не против. Мамочки, это я подумала. Чур меня. Лучше займусь делом. У меня вон главзло не присмотрено. В паре с добром А вдруг покалечатся или убьются? Правда, Лис моей попытки откосить от поцелуев и заняться приключениями оценил своеобразно. Точнее, вовсе не оценил. И выдал что-то про императорский трон и мои на него поползновения. «Да ты рехнулся?» Вполне искренне ужаснулась я. «Зачем мне эта головная боль аж по самую задницу? Императорский трон, ага. Отдайте кому-нибудь другому. Вот, кстати, для этого и надо проследить» чтобы эти двое не убились друг об друга. Пусть забирают и трон, и империю, и трахаются с ним на пару. Ведь если помрут, не дай боги, чокнутый призрак звезды опять начнет ко мне приставать». а, -а, -а. Многозначительно протянул низ и вроде бы немного успокоился. «Ну да, логично. Слушай, не хочу тебя пугать, но теперь вот отсюда...» Он ткнул пальцем в нужную нору. «Тянет паленым Гу и прочими...» Может, они там уже поджарились, и нам не надо никуда больше идти. Займёмся более интересными вещами. И притянул меня к себе паразит, явно намереваясь снова поцеловать. А самое обидное, я уже и не против. Стоп. Собрать мозги в кучку удалось буквально в последний момент. И то потому, что я вдруг вспомнила побочную ветку сюжета, в которой дорамный дикий лис точно так же пытался поцеловать главную героиню, в любой подходящей и не очень ситуации. Нет, я не взревновала. Мне не стало обидно и вообще никакой подобной чуши. Мне в голову стрельнуло другое. все эти лисьи поползновения и вся его любовь в дарами очень плохо кончились. Для сан Санлиня. Он по сюжету погиб, спасая лан линь в которую оказался смертельно влюблен. А теперь у нас чего? Лотоса у меня нет, это плюс. То есть, ничем смертельным лисы по башке приложить не должно, в плане влюбленности. Но он ведет себя точно так же, как на экране ноутбука. Ловит меня, целует так, что голова кружится. А пару раз, когда ему казалось, что мне угрожает опасность, этот ненормальный закрывал меня собой. Да хоть это единение сквозь пол и вниз по каменной горке вспомнить. Держал так, чтобы собирать все шишки своим телом, а не моим. И это меня пугает. Во-первых, я, кажется, не готова к бурным чувствам. Или готова. Тьфу, запуталась. Но даже это не главное. Что, если и в этом варианте сюжета сан сонлинию предстоит умереть, только спасая уже не пылинку, а меня? Нет, я чего-то не согласна. Это мой лис. И вообще, вообще, колбочки-реторты, кошмар какой. И тут до меня дошел смысл последних лисьих слов. «Паленым гуянженем пахнет?» — переспросила я растерянно, а потом взвелась с места в карьер. «Бежим быстрее! Там же дети!» «Какие еще дети?» — ошалел Сан Линь, машинально находя взглядом притихшего возле стены с улитками Козявкина. Он их слизывал втихаря, стараясь не слишком громко хрупать панцирями. «Мои! В смысле, академические! Однокурсники мои!» — уже на бегу прокричала я один за другим посылая в темноту флуоресцентные шарики, не освещая ими путь. «Быстрее!» На многодетность я еще не соглашался. Пробухтел мне в спину лис, но все равно сорвался с места и поспешил за мной следом. Про козявкина и говорить нечего. Развеселая тигра-дитятка норовила еще и меня обогнать с целью порвать какого-нибудь не вовремя высунувшегося из бокового прохода мертвяка. В мертвяков я, почти не глядя, пуляла шариками с кислотой. Их костям это категорически не нравилось, ибо магический ты скелет или просто мертвый труп — один фиг состоишь из соединений кальция. А кальций очень любит вступать в реакцию с кислотами. Басы недовольно мрякал, когда мертвяки разбегались, сверкая неаккуратными дырами в черепах. Лис за спиной только сопел, но не комментировал. А чёртовы бесконечные коридоры всё никак не кончались. А я ещё и чуять духи и Лан Линь перестала, ибо химические реакции тоже неплохо бьют по обонянию, даже миллион палочек благовоний не спасут. Тут только Лисий нюх и выручал. Хоть Сан Линь отчаянно чихал и матерился, но направление мне выбирать на развилках помогал, бодро хватая сзади за пояс ханьфу и оттаскивая от бесперспективных нор. «Вот оттуда воняет жареными всеми», — мрачно прокомментировал он очередную развилку и ткнул пальцем в самый черный и неприветливый коридор. «Даже мертвяками не пахнет в том направлении, только копотью, паленой шерстью и прочим начальством». «Значит, нам туда», — вздохнула я. «Сейчас только дух переведу. Все же я слабосилок. Не могу, как некоторые, часами бегать, как ошпаренная, и даже не задыхаться». «Выходи за меня», — моментально отреагировал хитрый лис. «И клянусь, тебе никогда в жизни больше не придется так бегать. На цепь, что ли, посадишь?» — фыркнула я, пряча улыбку. «Не, спасибо, я лучше побегаю. И вообще, я свободная женщина. Буду развивать свое самосовершенство. Когда-нибудь дорасту даже до той ступени, на которой расселись мои однокурсники». «Ты глупая женщина», — упрекнул Сан Линь, вкрадчиво и коварно подбираясь поближе, чтобы обнять и потискать. «Но я даже разрешу тебе бегать сколько хочешь. Главное, выходи за...» «Отставить брачные танцы!» Я вывернулась из лисих лап и честно призналась. «Ещё раз так обнимешь, и мы точно никуда больше не побежим. У меня от тебя коленки подгибаются. И нечего так улыбаться. Сначала дело, потом всё остальное». Конечно, вредный Сан Линь лыбиться не перестал. Кто бы удивлялся. Только что руки не потирал и даже начал мурлыкать себе под нос песенку. Ну и тигр-драконыш ему подпевал на ходу. Два глаеда Так омурлыкали ровно до того момента, как из стены впереди ударила струя огня. Я бы не успела среагировать, но лис не зевал и успел дернуть меня назад. Я только пискнула от рывка. Стало тихо, только шипели сопла по бокам коридора, из которых секунду назад било пламя. ох и нифига ж себе!» — ошарашенно пробормотала я. «Пойду вперед», — тут же заявил Сан Линь, решительно задвигая меня себе за спину. «Да сейчас», — взвелась я, вспомнив его сюжетное самопожертвование ради любви. «Допустим, я все же лотосом его не была, но...»